Рязань. Ехали долго, я даже не думала, что столько времени можно тащиться примерно от Калуги до Рязани. Но лошадей нельзя пускать скач. у дороги одно название – сугроб на сугробе. Конечно, не раз вспомнилась знаменитая российская пара – «Дураки и дороги». Конечно, отец с нами не поехал, только проводил через большой лес, где мы с Лушкой чуть не погибли, и вернулся – а вот Вятич отправился дальше. Очень хотелось посмотреть, как живет Русь 13 века. Но не получилось. Вазок крытый, окошки привычно затянуты, ничего не видно. Только на остановках и смотрела во все глаза. Лужка тоже. Она все еще хромала, почти не наступала на ногу, была непривычно тихой и скромной. Вообще, моя сестрица так изменилась, что даже странно видеть такую лужку. Как полезно бывает для взросления убегать из дома. Но мне по душе больше та ненормальная, которая могла утащить меня в осеннюю ночь к волкам в лес. Вятич до самой Рязани не доехал, остался неподалеку как я поняла, в деревне, дожидаться нас для обратного пути. К Рязани мы подъехали в середине дня. Город открылся на мысу окей какой-то речушки и выглядел совсем не так, как я представляла. Конечно, вспомнила, что это старая Рязань. Тем более было интересно посмотреть на город, который исчезнет с карт немного погодя. Смотрелось внушительно. Высокие крепкие стены, множество башен и ворот, Купола соборов я заметила по крайней мере два. Мы подъезжали со стороны поля, забирая, правда, ближе к реке. Анея распорядилась сначала колени в предградье. Предградье оказалось посадом, но туда отправились не все. Только вазок и расписные сани, девок и холопов Анея отправила куда-то в сам город ждать. Зачем я поняла позже? Мы легко прокатились по единственной улице посада, переполошив всех собак и жителей, и свернули в широкий двор. Одного взгляда на хозяйку дома было достаточно, чтобы понять, что мы заехали к сестре моего отца и Анеи. На отца Алена была похожа даже больше. Она видно ходила почти на сносях, кругленькая, ладная. Встреча проходила по заведенному обычаю. «Хозяева сделали вид, что рады приехавшим гостям, хотя особой радости в глазах у Алены Евсеевны я не заметила. Поднесли нам прямо во дворе попить смороза горячего, поахали по поводу того, как мы с Лужкой выросли, и позвали в дом. От меня не укрылось, как чуть презрительно осматривала немудренное жилье Анея, и как впилась старшую сестру взглядом Алена». Она, казалось, ждала малейшего выражения неудовольствия или насмешки, чтобы ответить. Об этом она, Анея, видно, знала. Она не позволила себе ничего лишнего, хотя держалась бояриней и здесь. Старшая сестра шла хозяйкой, а младшая, как и все остальные, словно были ее, если не холопами, то уж обязанными наверняка. Потом я узнала, что так и есть. Хозяин дома Степан был кузнецом, потому и дом имел в посаде поближе к воде, чтобы в случае чего я вспомнила Лушкины слова о дурости Алены, вышедшей неудачно замуж. Мне Степан понравился. Конечно, особым интеллектом и изящными манерами он не блистал, но производил впечатление сильного надежного мужика, из тех, за кем, как за каменной стеной. Правда, я за такого бы не пошла. Дом у Степана и Алены был не маленький. Потому что вместе с ними жили еще старая мать хозяина и две его сестры. Обе вдовы с маленькими девчонками. Одна из сестер, видно, только что родила. Ребенок без конца пищал где-то за печкой, а она сама лежала за занавеской. Как это все не похоже на наши апартаменты, причем не московские, а козельские». Тетка Анея умела красиво обставить и украсить отнюдь не тесные хоромы, где только мы с Лушкой, да и то по собственному желанию жили вдвоем в комнате. У остальных имелась своя у каждого, даже у Трофима крохотная конурка. Лушка тут же скривила нос, шепнув мне, у нас у холопов жилье просторнее. Но долго морщица сестрица просто не умела, она уже ужасовала нос во все подряд, выдавая комментарии. «А этого раньше не было. А куда старую лавку дели? Выкинули, что ли? А новая уже!» Анея прикрикнула на дочь, и лушка тут же угомонилась. «Мы к вам ненадолго, только свой терем велю протопить». Из этих слов я сделала вывод, что у тетки есть свое жилье в Рязани, и только его неготовность к проживанию загнала нас вот эти клетушки. Степан как-то кривовато усмехнулся. «Да там вроде занято». Взгляд тетки стал бешеным. «Маштак?» «Он...» «Хм...» «Давно живет?» «А как свои хоромы погорели, так въехал. Я думал, ты знаешь, потому и к нам». А Нея пробурчала что-то, вроде догадывалась. «Вот в чем дело!» «Оказывается, теткин терем занят каким-то маштаком. Его предстояло выживать оттуда с помощью древнерязанского ОМОНа?» «Ой, как интересно!» Я поймала себя на том, что даже думать стало Лушкиными выражениями. У сестрицы тоже загорелись глазки в предвкушении некоего занятного действия. Вообще-то мы приехали в Рязань не за но напоминать тетке цель визита было неэтично, и я промолчала. В тот же день мы отправились смотреть терем Анеи. Поехали в тех самых расписных санях, Видно, бояры не с руки ходить по городу пешком. Ехать пришлось недалеко. Даже Рязань, хоть и куда больше Козельска, но не велика. Когда Анея приказала разобрать короба, чтобы достать парадную одежду, я не придала этому особого значения. Тетку в парадном виде уже видела, но оказалось нет. Для начала пришлось подивиться собственному наряду и Лушкиному тоже, особенно украшением. Две девки засуетились, что-то подкалывая, что-то закрепляя. Я давно запуталась и только поднимала руки, поворачивалась, наклоняла голову, чуть терпела в ответ на просьбы девок, чьи ловкие руки колдовали над нашим служкой внешним видом. Это такое удовольствие, чуть покачать головой, чтобы движение повторили колты по обеим сторонам лица, чтобы бусинки слегка коснулись щек и даже легонько звякнули, ударившись друг о дружку. А наручи ручные браслеты, широченные, сплошь украшенные на пластинах изображениями каких-то дивных зверей и птиц, по краям испечренные сотнями таких же крошечных капелек, какими я восторгалась на височном кольце. Они крепко ухватили рукав, не позволяя ему спадать на кисть руки. На плечи легли роскошные шубы, хотя было не так уж холодно. Анея решила сразу показать товар лицом. Шубы были драгоценными для меня изнутри лисий мех с роскошной сединой, а для остальных снаружи переливчатый бархат с стеснением. Что ж, каждому свое. Моя ценность здорово грела меня изнутри. Так здорово, что я начала потеть даже на улице к чему шуба, если на улице чуть меньше нуля, но возражать не полагалось, осталось потеть. Даже Трофим был в парадном кафтане, или как там называется, с богато расшитым низом и каким-то узором вдоль застежки. Его пояс был куда шире обычного и тоже переливался то ли золотой вышивкой, то ли вообще камнями. «Вот вам знай Анею Евсеевну, у нее даже возничий богат. Уселись, отправились. Все не спеша, пусть соседи полюбуются. Соседи любовались, особенно ближние. алена Лена горделиво оглядывалась, наблюдая, все ли видят, каковы у нее родичи. Я поймала себя на том, что тоже горделиво оглядываюсь. Стало смешно. Но ты-то здесь при чем? «Нет». Почему же? Я, Настя, племянница вот этой почти царицы. На моих плечах богатая шуба, и пусть в ней неимоверно жарко. На голове украшения, которыми могла бы похвастать не всякая обладательница особняка на Рублевке. Вокруг суетится множество народа, чтобы меня усадить, устроить поудобнее, подоткнуть пулы шубы. Вот, блин, боярышня выискалась. Надо же, как людей быстро портит богатство. Чего же удивляться тем, кто всю жизнь в нем купается. Мы выехали в одни ворота, проехали мимо двух соборов, которые я видела издали. Лужка по пути кивнула куда-то чуть в сторону. Вон дома в доте с Николой». «Кто это? А сестра Степана, Никола ее муж. Он украшения здорово делает с тех пор, как ногу отсекли. Это вот его!» Лужка показала на колты. Я почувствовала огромное желание повернуть к дому Николы и увидеть воочию человека, способного накапать крохотные золотые капельки в колечке из золотого волоса. «Левша, ей-богу!» Вполне верилось то, что блоху можно подковать золотыми гвоздиками. Но саня направились дальше и проехали еще одни ворота. Мы что, через весь город проехали, что ли? Неужели дом Анеи в другом посаде? В это не очень верилось, слишком кланялись ей по дороге. На все поклоны Анея отвечала легким наклоном головы, а мне так хотелось приветственно помахать рукой, как это делают особо королевской крови, милостиво приветствуя своих восторженных подданных. Лушка потом объяснила, что в Рязани словно три города. Столичный с основной стеной, он самый большой, средний город, куда мы и ехали, и Кром. Кром, он маленький, средний побольше, там мало кто живет. Остались хоромы только у тех, кто изревле богат в Рязани. Соборы на Соборной площади в Столичном Граде. Дом Степана и Олены в Южном Предграде. Мы проехали Южные Ворота, а в Средний Город въехали через Спасские Ворота. Да уж, Лужка права. Дом Степана и Олены не шел ни в какое сравнение с хоромами Анеи. У боярыни Анеи Евсеевны были почти царские хоромы. Или это все же княжий двор? Но Трофим дальше ехать не собирался. Он повернул к широким воротам. Анея спокойно сидела в санях, точно ее все происходившее не касалось. Один из дружинников заколотил рукоятью кнута в ворота. Оттуда быстро высунулась нечесанная физиономия какого-то холопа и заорала. «Чего колотишь? Чего надо? Хозяйка приехала, открывай ворота!» «Кто?» И тут наш Трофим продемонстрировал, что командный голос не потерял даже по прошествии многих лет. Он так гаркнул «Открывай, мать твою!», что ворота распахнулись, кажется, даже без усилий со стороны холопа от одного крика. Я заметила, как чуть дернулись насмешливо губы Анеи, но она сумела спрятать улыбку. А еще тетка явно пробормотала – хорошо угодье, когда река рядом, а родня подальше. Ох, не любила Анея Евсеевна родню умершего супруга. Стоило саням ехать во двор, как на крыльцо выскочил какой-то шустрый мужичок, судя по всему, местное начальство, вроде нашего косова. Его рот уже раскрылся, изготовившись к ответному крику, но так и остался раскрытым беззвучно. Увидев Анею в санях, он икнул, захлопнул рот и поспешно бросился в дом, видно предупреждать своего хозяина. Тетка вылезала из сани степенно, медленно, остановилась по-хозяйски, оглядывая двор, на что-то показала Трофиму, тот многозначительно хмыкнул. Мы с Лужкой тоже вылезли и тоже оглядывались, но просто из интереса. «Это действительно ваш терем?» Лушка ответила на мой вопрос тоже шепотом. Наш, только туда дядька самовольно вселился. Ой, что сейчас будет? Но сестрица говорила не перепуганно, а с удовольствием. Видно, предвкушая разборки Анеи с каким-то дядей. Разборка вышла и правда классная. В это время на крыльце появился тот самый дядька, как потом оказалось, сводный брат Анеиного мужа. Занявший терем действительно самовольно, ввиду того, что самохозяйка уехала в Козельск. Не знаю, как Лужкин отец, но брат у него был крайне непривлекательной особой. Гора мяса с оплывшими щеками, крошечными глазками, взгляд которых никак не удавалось поймать.